Судебный зал Дорбионского королевского дворца располагался в башне правосудия и занимал целиком весь верхний этаж. Пол судебного зала представлял собой четыре гигантских ступени, ведущие от входных дверей до вырезанного из черного камня судейского кресла, располагавшегося у противоположной от входа стены. Таким образом, правящий монарх, который по закону королевства являлся на королевском суде и обвинителем, и защитником, и судьей, Восседал в кресле на четвертой, самой высокой ступени. А стражники, контролирующие двери, и придворные, явившиеся в зал в качестве зрителей, размещались на первой, самой низкой. Стражников было очень много, почти вдвое больше, чем любопытствующих придворных. Третью ступень занимали те, кто имел право участвовать в вынесении приговора – члены Королевского совета министров. Вторую – те, кто имел право голоса на королевском суде, представители наиболее древних и знатных родов. Вдоль стен ступени были соединены лестницами. Из-за того, что первая и вторая ступени оказались переполнены, все большие напольные светильники подняли на третью и четвертую ступени, и обе нижних ступени погрузились в липкие сумерки. Посередине третьей ступени имелось небольшое по грудь человеку среднего роста возвышение – Куб в пять шагов шириной, сложенный из камней неприятно багрового цвета. Возвышение это, предназначенное для размещения подсудимых, называлось «красная горка». По виду своему эта горка очень напоминала эшафот. Впрочем, в одной из дворцовых легенд говорилось о том, что когда-то она и выполняла функции эшафота. Дескать, в давние времена приговор, вынесенный в судебном зале, приводился в исполнение немедленно. Вполне вероятно, что не врала старая легенда. Иначе, как было бы объяснить наличие источных желобков, выдолбленных на каждой из четырех сторон Красной горки? Мрачно это было место, судебный зал, где вершился Королевский суд. Сотни лет назад воздвигли башню правосудия, и с тех пор ничего не поменялось в зале. Разве что громадные зазубренные крюки, на которых когда-то развешивали трупы казненных сняли еще при гонелоне Но тяжелые цепи до сих пор свисали с потолка, и когда из окон тянуло сквозняком, они угрюмо полязгивали, раскачиваясь. Когда на Красную Горку ввели рыцарей порога, сумрак, стягивавший первую и вторую ступени, заколыхался приглушенными восклицаниями, в которых слышались любопытство и удивление. Третья ступень хранила молчание. Четвертая была пуста, Традиции требовали того, чтобы король и обвинитель вошли в зал последними. Ибо, как только король усаживался в судейское кресло, двери судебного зала запирались, и отпереть их разрешалось только тогда, когда приговор оглашался. Трое стояли на красной горке, возвышаясь над всеми присутствующими. Болотники спокойно ожидали начала действа, а Атар нетерпеливо переминался на каменной поверхности. Встреча с королем ободрила его. При появлении его величества гомон на нижних ступенях стих. Эрл поднялся на четвертую ступень и остановился у судейского кресла. Гавен, обязанный выполнять функции обвинителя, морщась и часто дыша после подъема по лестнице, встал по левую руку от кресла. «Да свершится воля закона!» – провозгласил Эрл древнюю формулу и опустился в судейское кресло. Звучно лязгнули внутренние запоры на дверях зала. Король кивнул Гавену. Первый министр выступил вперед, разворачивая свиток, который держал в руках. В судебном зале молниеносно установилась полная тишина. Стало слышно даже, как потрескивает пламя факелов, да невнятно шумят городские улицы, вновь заполнившиеся вернувшимися из-за стен народом. Гавен начал читать. «Да не обогрятся руки наши кровью праведных, но черная кровь злодеев пусть хлынет подобно ливню». Это была стандартная фраза, с которой начиналась всякая обвинительная речь. Но, кажется, Аттар не знал об этом. Северянин вздрогнул и вперил непонимающий взгляд Верла. Горный рыцарь едва заметно кивнул ему и успокаивающе приподнял ладонь с подлокотника кресла. И тогда в судебном зале на мгновение стало очень светло. Пламя факелов и светильников качнулось, как от порыва сильного ветра. На четвертой ступени, по правую руку от короля, неслышно возникла светящаяся нечеловечески высокая фигура. Судебный зал ахнул. А мгновение спустя заклокотал криками радостного изумления. Неожиданно световая вспышка угасла, и судебный зал вновь пропитался полутьмой. Хранитель поющих книг Лилатирий, глядящий сквозь время, еще излучал свечение, но уже совсем не яркое, а ровное и холодное. Так светится солнце сквозь лед. Лилотирий обратился к Эрлу. «Желаю здравствовать тебе долгие годы, повелитель Гайлона», а затем небрежным взмахом руки приветствовал и всех прочих. Вероятно, появление эльфа оказалось неожиданным и для короля, Эрл вздрогнул, предприняв явно неосознанную попытку подняться с кресла, но быстро оправился и снова откинулся на спинку. По правилам королевского суда, судья не должен покидать свое кресло в течение всего времени заседания. «Приветствую тебя, Лилотирий, хранитель поющих книг, глядящий сквозь время», – ответил король. Сбившийся Говен старательно и низко поклонился эльфу и вопросительно глянул на короля – «Продолжай!» – разрешил Эрл. Тотчас снова стало тихо. Прокашлявшись, Гавен возобновил чтение. Текст обвинения был написан по правилам, принятым много сотен лет тому назад. Поэтому то, что считал министр, более походило на одну из тех баллад, каковые исполняли придворные министрели и поэты, развлекая трапезничающих вельмож. Невольно поддавшись очарованию этого сходства, Гавен уже с первых строк начал играть голосом, подделываясь под напевную манеру. И был шестой день месяца таяния снегов, когда из великого города Дорбиона вышел, держа путь на юг, отряд славных рыцарей короля под предводительством доблестного сэра Бранада. Воля его величества короля Гайлона Эрла Победителя вела храбрых воинов, И целью похода их было встретить ее высочество принцессу Гайлону, дочь Ганилона Милостивого, прекрасноликую Литию, что возвращалась в Дорбион из далекой крепости, стоящей на ужасных туманных болотах. Двадцать пять дней и 25 ночей, не останавливаясь, двигались рыцари на юг. Далее Гавен столь же высокопарно писал встречу отряда Бранада и принцессы, Сопровождаемое рыцарями Братства Порога. Неожиданное явление эльфа Лилатирия и последовавшее потом сражение. Первый королевский министр излагал события относительно верно, почти не уклоняясь от истины, но не упоминал о мотивировке действующих лиц, как будто текст обвинения составлял бесстрастный наблюдатель, своими глазами видевший происходившее, но с высоты птичьего полета, откуда нельзя было разобрать детали. Тем не менее, тон изложения событий, выбор эпитетов и описательных характеристик с самого начала ясно давали понять слушателям. Рыцари Бранада и эльф Лилатирий являлись в высшей степени положительными персонажами, тогда как вступившие с ними в бой болотники выглядели сущими злодеями. Северный рыцарь Атар их бессловесным, верным и злобным псом, а принцесса Лития – несчастной жертвой своих злонамеренных спутников. Подобная форма донесения информации также являлась стандартной для обвинительной речи. Все-таки обвинение – оно и есть обвинение. «И молвил мудрый Лилатирий, дитя высокого народа, пусть принцесса пойдет со мною, ибо в моих силах доставить ее во дворец в одно лишь мгновение ока», читал дальше Говен. Но закричали яростно сэры Кай, Герб и Атар, заскрежетали зубами и затопали ногами. «Нет», — сказали они, — «не бывать тому, чтобы ее высочество пошла с доблестным сэром Бранадом. Не бывать тому, чтобы ее высочество пошла с мудрым Лилатирием». «Раз так», — молвил тогда Лилатирий, — «пусть волю короля исполнят клинки его верных слуг». Но оказались сэры Кай и Герб умелыми магами, и обрушили они жуткое свое колдовство на доблестных рыцарей сэры Бранада. Но мудрый латирий даровал верным слугам короля Твагу-Льва ловкость андатры и мощь медведя. И уравнялись тогда силы противника, и прекрасное литие с ужасом взирало на грохочущую битву. Первая и вторая ступени взволнованно загудели, когда Гавен закончил читать обвинительную речь. Третья ступень переговаривалась деловито. «Эво как!» – довольно громко проговорил Аттар. «Почти не соврал, а все равно нас душегубами выставил». Гавен свернул свиток и спрятал его в рукаве. Потом отступил, предоставляя слово королю. Эрл говорил, не поднимаясь с места. «Таким образом», – произнес он несколько напряженно, «рыцарям братства порога, сэру Каю, сэру Гербу» Из сэру Аттару выносятся два обвинения. Первое – неподчинение королевской воле. Второе – тут повелитель Гайлона чуть сбился, поглядев на Гавена, и сразу же после этого покосился в сторону Лилатирия, застывшего в каменной неподвижности. Второе – оскорбление досточтимого Лилатирия, представителя высокого народа. Ни у кого из присутствующих слова короля удивления не вызвали только Кай и Герб переглянулись. А Таро, нахмурившись, вдруг стрепенулся. «Ваше Величество!» — выкрикнул он. «Я, как и все рыцари королевства, законы на зубок знаю. В своде ни слова об эльфах нету. Нету, я точно помню». «Или, может быть, — с сомнением добавил он, — уже новый закон принят?» «Свод законов Великого Гайлона неизменен», — медленно выговорил Эрл. «Позвольте мне говорить, Ваше Величество», – выскочил вперед господин Гавен. «Говори», – разрешил Эрл с видимым облегчением. «Да, в своде законов королевства нет ни слова о высоком народе», – заторопился первый королевский министр. «Но там ясно сказано, если найдутся такие, кто будет чинить препоны делам государственным, если будут они уличены в этом, да считаются изменниками королевства, да на них королевский гнев». А если вина их особо тяжка, да будут они умерщвлены казнью жуткой, каковой король посчитает нужным подвергнуть их». Без запинки воспроизвел по памяти Гавен текст закона. «Высокому народу, подданный великого Гайлона, обязаны победой над войсками узурпатора престола», возвысил голос первый королевский министр. «Высокий народ, совершив столь благородный поступок, и сейчас не оставляет нас своей милостью, «Заключение поддержания союза с высоким народом жизненно необходимо Гайлону. И скажите мне, уважаемые сэры, разве почитание высокого народа не есть государственное дело?» Первые и вторая ступени зашумели бессвязно, но явно одобрительно. Члены Королевского совета с третьей ступени высказались более конкретно. «Истинно так. Не может быть по-другому». «И скажите мне теперь», — закончил Гавен, «Оскорбление досточтимого Лилатирия, сына великого народа, возлюбленного брата нашего королевства, не деяние ли, могущее привести к разрыву союза с высоким народом?» Реакция зала, последовавшая мгновенно, была единодушной и бурной. «Истинно так!» Король медлил. Гавен выжидающе посмотрел на него. Тот ответил тяжелым взглядом. В глазах первого министра мелькнуло удивление. Он словно говорил «Я обвинитель и делаю только то, что должен». «Два обвинения», — повторил король. «Неподчинение королевской воле, измена королевству». Король прервался, и первый министр тут же воспользовался этой паузой. «Оба обвинения в равной степени тяжкие, оба караются смертной казнью». «Поэтому вина обвиняемых», — вступил снова Эрл. Должна доказываться тщательно, и приговор выносится только в том случае, если не осталось никаких сомнений, что преступления действительно свершались. Король едва заметно побледнел. Кажется, уверенность в том, что все обойдется благополучно, покинула его. Дело, которое представлялось нетрудным, обернулось какой-то неожиданно пугающей стороной. «Братья!» Громко произнес Эрл, глядя на болотников и отара как-то просяще. «Я верю в то, что вы разъясните нам происшедшее и снимете с себя ужасные эти обвинения. Я знаю, что в помыслах ваших не было и не могло быть злых намерений. Я всем сердцем с вами, братья. Но долг короля – это долг короля. И поэтому я обязан теперь спросить вас о поступках, совершенных вами». «Я обязан выслушать вас и вынести приговор!» Король смотрел на болотников, но болотники молчали. «Рыцари болотной крепости никогда не лгут!» – буркнул Атар и заткнулся. «Пришло время говорить!» – мягко подсказал обвиняемый Гавен. Болотники молчали. Молчали, не выказывая никакого беспокойства или страха. Точно вопреки общему мнению считали, что время говорить еще не пришло. Молчал и лилотирий. В глазных прорезях его маски тлели алые огоньки. Мерно и тускло. И нельзя было угадать намерение нежданно явившегося в башню правосудия представителя высокого народа. Он словно тоже чего-то ждал. И король, коснувшись отверделым взглядом болотников, а потом и эльфа, вдруг подумал о том что и для Лилатирия, и для Кая с гербом выдвинутые обвинения ровным счетом ничего не значат. А то главное, одинаково важное для всех, для людей и для эльфов, еще не было затронуто этим вечером в судебном зале.